Глава 18. М. Сон казался уютной бездной, темной и манящей, из которой так не хотелось выныривать. Как давно я так сладко, так крепко не спала. И когда вдруг с трескучим дребезгом заголосил будильник, я вздрогнула и, испуганно вскочив, села в постели, хотя сама же и завела его на десять. А потом увидела рядом Эша, и сердце ухнуло. Все вчерашнее во сне затянулось пеленой, и в первый миг я глазам своим не поверила. Он. И тут. Да и вспомнила, все равно верилась с трудом. Эш спал на животе, сунув руки под подушку. Я хотела выключить будильник, но тут он, не поднимая головы, не разлепляя век, вскинул руку и, нашарив будильник на тумбочке, сбросил его на пол. И дальше спать. Будильник хрипло взвизгнул и замолк. Какая-то металлическая деталь отскочила от его корпуса и укатилась под шкаф. Да уж, чего церемониться. И все же во сне он казался таким беззащитным, что мне безумно захотелось его коснуться. Я провела рукой по черным волосам, теперь он стригся коротко, и это его взрослило, погладила по теплой, гладко выбритой щеке. Он улыбнулся, не просыпаясь все равно мне никак не верилось в происходящее. Все случилось так неожиданно и стремительно, что даже подумать времени не было. Зато теперь, ведь он сейчас проснется и уйдет в ту свою жизнь, потому что зачем ему я? Я даже не понимаю, почему он пришел. У него же там все так хорошо, так благополучно? Нет-нет, только не думать об этом сейчас. Пусть еще немного, пока он здесь, и я побуду счастлива. А сколько себя не уговаривай А тяжесть на душе никуда не делась Наоборот, становилась все ощутимее Ведь у него есть другая Эта мысль уже несколько дней С той самой злополучной пятницы Разъедает мне сердце Вчера об этом я и не думала Не вспоминала Но сейчас снова стало больно Я чувствовала жар его тела Ощущала такой пьянящий мужской запах И терзалась еще сильнее Как же я буду? Потом, когда он уйдет к ней, ведь ничего не прошло, оказывается, с ним я снова забываю обо всем и, очертя голову, с упоением срываюсь в пропасть. И ничего не хочу в такие минуты, только чтобы он был рядом. Он для меня как огонь, которому противостоять я не в силах, хотя знаю, что это меня погубит. Я, я могу тысячу раз сейчас после утреннего отрезвления ругать себя и взывать к разуму, оправдываясь чем угодно, настраиваться быть сильной и гордой, но будем честны. Повторись вчерашнее снова, и я опять сделаю то же самое. Потому что мое тело и мой разум — предатели, когда он рядом. Потому что сама этого очень хочу. И потому что только с ним мне хорошо. С ним я чувствую себя живой и настоящей. Господи, где же ты, моя гордость? Мне, наверное, должно быть стыдно, а то вдруг кажется, ну какая к черту гордость? Урвать бы кусочек счастья, иначе жизнь зачем? Сама себя не понимаю, а еще больше не понимаю Эша. Почему он пришел ко мне? Ведь у него невеста. Как бы невыносимо было думать об этом. Он же ее любит разжениться. Он ведь не может жениться из-за денег. Или может? А вдруг он просто поссорился с ней из-за той сцены в ресторане? Может, она выговаривала ему за то, что он вступился за меня? Так или иначе, но он пришел И как смотрел, в самую душу проникал и все там выворачивал. В любом случае, мечтать и гадать можно о чем угодно. Но я же не наивная дурочка, чтобы надеяться, что он теперь отменит свадьбу. Хотя, наверное, даже хуже что он теперь отменит свою свадьбу. Хотя, наверное, даже хуже, чем наивная, раз снова впустила его в свою жизнь. Я же потом мучиться буду без него. Я же с ума сойду, когда он женится. Ну а с другой стороны, как я могла его не впустить? Это же Эш мой и не мой. Как я смогла вытерпеть ту ужасную пятницу в ресторане, сама поражаюсь, а потом еще и продержаться три таких же кошмарных, мучительных дня хотя продержаться — это слишком громко сказано. На самом деле все выходные я сидела в этой неприютной норе и выла, глотая слезы. А ночами, когда выть нельзя, лежала ничком на этом самом диване, вцепившись зубами в подушку и задыхалась от невыносимой боли. И ни минуты не спала. В понедельник же, по-моему, пару-тройку раз даже не уснула, а как-то просто выпала из реальности на час полтора Потом приехала, не поленилась Ада, забеспокоилась, что снова не хожу в институт. «Я пыталась договориться», — причитала Ада. Она всегда забавно делала бровь домиком, когда о чем то сожалела. «Но Каплунов ни в какую. Сказал, что ты можешь к нему больше даже не подходить. Он, мол, тебя и слушать не станет. Но я думаю, что старик просто сейчас очень сердит. Отойдет и попозже... Ну, не академ же, в самом деле, из-за этого ненормального брать». Я слушала Аду в полухо, кивала и даже что-то отвечала, особо не вдумываясь. Каплунов, экзамен, институт — все это стало глубоко безразлично. Ада бы меня не поняла. Она наверняка думала, что я сидела такая пришибленная из-за этого старого самодура. Для нее учёба — это всё, единственная в жизни цель. Да что там цель? Вся жизнь. Собственно, на этой почве мы изначально и сошлись. Я тоже поначалу училась с горячим энтузиазмом, но после смерти отца изрядно поубавила рвение. Работа съедала слишком много времени и сил. «Может, еще раз в деканат сходить? Или даже к ректору? Одно дело, если б ты и по другим предметам отставала!» Ада пила на кухне чай с крекерами и воинственно рассуждала, как совладать с взорвавшимся профессором. Я за компанию тоже выпила кружку чая с крекером первый раз за три дня хоть что-то смогла проглотить съестное. И хотя мне ее общество было в тягость, потому что приходилось напрягаться из последних сил, чтобы казаться более-менее нормальной, умом-то я понимала, все таки хорошо, что Ада пришла. С ней я хотя бы отвлеклась, пусть и ненадолго, ведь я уже едва на стены не лезла от отчаяния. А во вторник была смена в ресторане. И хорошо, лишь бы не сидеть в этой конуре в одиночестве. Там хочешь, не хочешь, а надо собраться и как-то функционировать. Долг вон выплачивать. Про долг я почему-то до сих пор думала как-то отстраненно, понимая, какое это неподъемное ермо, но совершенно не воспринимая, что оно на мне. Отработалось нормально. В суете, в беспрерывной беготне едва хватало времени и сил, чтобы вспоминать о своем. И Харлов, что странно, ко мне особо не цеплялся. Хотя я думала, что после жалобы того неимоверно важного гостя он меня попросту сживёт. К тому же было к чему цепляться. Выглядела я далеко не лучшим образом. Еще бы столько не спать и столько выплакать. Компания одна засиделась после закрытия и пришлось немного задержаться. Но, с другой стороны, я и не домой. Наоборот, страшилась снова остаться один на один со своими переживаниями. Тогда ведь я и помыслить не могла, что там, во дворе, меня ждет Эш. И даже если бы мне кто-нибудь об этом сказал, я все равно не поверила бы. Да я и собственным глазам-то не сразу поверила. Решила, что у меня уже попросту галлюцинации начались с недосыпу. Но это и в самом деле оказался Эш. Господи, как же на меня действует один лишь его взгляд. А потом он крепко обнял меня и долго-долго не хотел выпускать и адская боль, сковавшая внутренности, наконец стала умолкать. Не исчезла совсем, конечно, только на время затаилась, а теперь снова начинала свербеть, потому что смотреть сейчас на него, на спящего, было и сладко, и мучительно. Мне казалось, что жизнь моя все это время будто стояла на паузе, и вот теперь снова заиграла. Это так удивительно. все чувствовать, желать, любить, хотя и понимать при этом — что вряд ли это надолго, ведь скоро он женится.